Большой Джим Догерти испытывал неловкости и смущение. Рядом с ним шла незнакомка. Он вспоминал серенькое оперение, которое эта райская птица носила в своей клетке, и не узнавал ее. Чем-то она напоминала Делию Каллен, на которой он женился четыре года назад. Он шагал справа от нее, стеснительный и неуклюже. «После обеда я провожу тебя домой, Дэл», — объявил мистер Догерти. «а сам еще успею к Зельцеру посидеть с ребятами. Заказывать можешь, что хочешь. Анаконда вчера не подвела, но и ты себя не ограничивай». Свой непривычный выход в свет с женой мистер Догерти думал сделать как можно незаметнее. В кодексе Карибов женолюбие числило среди неизвинительных слабостей, Если у кого-нибудь из его друзей по ипподрому, бильярдному сокну и рингу имели жены, жаловаться на это в обществе они себе не позволяли. На улицах, пересекающих блистательный Бродвей, хватало скромных ресторанчиков с табльдотом, и в одно из таких мест он намеревался припроводить Делью, дабы светочь его домашней жизни и впредь оставался под спудом. Однако по дороге мистер Догерти изменил это решение. Искоса поглядывая на свою прелестную спутницу, он пришел к выводу, что она нигде за флагом не останется, и замыслил провести свою супругу мимо кафе Зельцера, где в этот час собирались его соплеменники, дабы взыскательным взглядом созерцать вечернюю процессию. А «Обедать он поведет ее к Хугли!» самый шикарный ресторан, какой только есть в городе. Чисто выбритый цвет племени уже занял наблюдательные посты в заведении Зельцера. Они уставились на мистера Догерти его обновленную Делию, словно громом пораженный. А затем каждый поспешно сдернул шляпу с головы. Движение столь же для них непривычное, как и зрелище» которое явил их взором Большой Джим. Но невозмутимом лице этого джентльмена чуть забрезжила торжествующая улыбка и сразу исчезла, оставив его столь же непроницаемым, каким оно бывало, когда он прикупал к трем тузам четвертого. У Хугли царило оживление. Сияли электрические огни, как, впрочем, ему положено сиять, А скатерти, салфетки, хрустали и цветы столь же добросовестно исполняли возложенную на них миссию очаровать взгляд. Посетители были многочисленны, элегантны и веселы. Официант, отнюдь не обязательно угодливый, подвел большого Джима Догерти и его жену к свободному столику. «Ставь в меню, Дэл, хоть на все номера подряд», — заявил Большой Джим. «Нынче ты посешься на воле. Сдается мне, слишком уж долго мы жевали одно домашнее сено». Жена Большого Джима заказала обед. Муж поглядел на нее не без уважения. Она упомянула трюфели, а он даже не подозревал, что ей известно такое слово». Вино она выбрала именно той марки, какой следовало, и муж поглядел на нее с восхищением. Она вся светила с той невинной радостью, которая охватывает женщину, когда ей представляется возможность блеснуть светскими талантами. Она весело и оживленно болталась с ним о сотнях самых разных вещей, ее щеки, обесвеченные жизнью в четырех стенах, вскоре покрылись снежным румянцем. Большой Джим обвел взглядом зал и убедился, что из всех сидящих здесь дома она самая обворожительная, он подумал о том, как она три года жила, словно замурованная, и ни разу даже не пожаловалась, его обжег стыд, ибо в его кредо входило и понятие о честной игре. Но когда достопочтенный Патрик Корриген, Первый человек в округе Догерти, и его приятель увидел их и сразу направился к их столику. События пошли карьерам.